Всем привет, я историк моды Анатолий Вовки и это видео пять фактов о Фриде Кало. Наверняка каждый из вас знает, кто такая Фрида Кало, но сегодня мы с моей командой постараемся вам рассказать интересные факты. И сделаем мы это на выставке Фриды Кало, которая называется Viva la vida». Мне хотелось бы выразить огромную благодарность музею Фаберже, где мы сейчас находимся, который предоставил нам возможность записать это видео для вас, находясь на этой уникальной выставке, где объединены не только работы Фриды Калла, но и еще работы ее супруга Диего Ривера. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Я уверен, что оно вам понравится. Факт номер один. Детство. Прежде чем перейти к самым интересным фактам, мы с вами разберемся в детстве Фриды Калла. Ведь все мы родом из детства. И то, что человек получит в детстве, впоследствии отражается на его будущем. Нужно сказать, что Фрида Калла родилась в семье, где папа был немец, а мама была мексиканка. Это не могло не отразиться на будущей судьбе мексиканской художницы. О чем я говорю? Да о том, что Фрида с детства имела двусторонне развитую культуру. То есть, с одной стороны, это была европейская культура, а с другой стороны, это была мексиканская культура. И на протяжении всей своей жизни Фрида Калла будет стараться сочетать эти два полюса. Европа, и Мексика. Хочу вам сказать, что отец Фриды Кало был достаточно известным фотографом. И когда Фрида была совсем маленьким ребенком, то она часто помогала отцу работать над фотографиями. Она помогала их проявлять, а также она помогала их ретушировать. И если мы будем присматриваться к поздней живописи Фриды Кало, да даже живописи 30-х годов, то увидим, как Фрида детально прорабатывала каждую каждую каждую картину, потому что Будучи маленьким ребенком, она помогала своему отцу ретушировать фотографии. Большая часть детских фотографий Фриды была сделана ее отцом. И неудивительно, что Фрида так много уделяла внимания своим автопортретам, ведь с ранних лет она привыкла видеть свои фотографии. Хочу вам сказать, что будучи совсем еще маленьким ребенком, Фрида перенесла страшную болезнь, которая называется вы знаете как? Полиомиелит. Полиомиелит достаточно сложное заболевание, которое повлекло за собой целый ряд последствий для Фриды Калу. Нужно отметить, что полиомиелит ведет к атрофии мышечных тканей, поэтому одна из ног Фриды, точнее правая нога, сохла, то есть она стала меньше в объеме и стала чуточку короче. Поэтому над Фридой очень сильно издевались дети. Однако это не мешало Фриде бегать и даже заниматься футболом. Чтобы выровнять разницу между ногами, Фридо впоследствии будет носить обувь, где один каблук будет больше другого. Все эти факты, все эти факты, отчасти позволяют нам понять дальнейшее творчество Фриды Кало. Факт номер два Фрида и мужская одежда. Когда мы с вами произносим имя фрида то невольно представляем себе образ мексиканской женщины с цветами в волосах С роскошными блузками, с длинными юбками. Однако хочу вам сказать, что до свадьбы с Диего Ривейро, которая была в 29 году, Фрида Кало очень даже любила надевать мужскую одежду. Например, посмотрите на эту семейную фотографию, которую вы видите у себя на экране. Здесь Фрида Кало надела мужской костюм. Да не просто пошила, а просто надела мужской костюм. Потому что пуговицы застегнуты как раз-таки на мужскую сторону. Переодевания Фриды были связаны с несколькими факторами. но ну, во-первых, нужно сказать, что это были 20-е годы. Следовательно, в моде был стиль La Gersonne. Фрида подражала француженкам, которые надевали мужскую одежду. Даже стриглась так же коротко. Но ну, поглядите вот на эту фотографию. Отличить Фриду от мальчика, ну, достаточно сложно. Ее монобровь, ее короткие волосы. И, конечно же, мужская одежда говорит нам о том, что перед нами, скорее всего, юноша, нежели молодая Фрида. После того, как Фрида вышла замуж за Диего, Фрида изменила стиль, начала носить больше мексиканской одежды, но при этом по-прежнему продолжала носить брюки. Поглядите на эту работу. Эта работа называется «Арсенал». Здесь мы можем видеть Фриду в образе молодой коммунистки. Она носит мужскую рубашку. И она носит брюки, что было крайне нехарактерно для Мексики того времени. Хочу вам сказать, что вольно или невольно, надевая такую одежду и ведя такой образ жизни, который вела Фрида Кало, Фрида для многих феминисток сегодня, в 21 веке, является собой пример для подражания. Потому что мы знаем, что это была женщина, которая ни от кого не зависела, женщина, которая делала то, что она хотела, женщина, которая общалась с кем она хотела, надевала, что она хотела и всячески себя выражала, что для того времени было, конечно же, немного шокирующим явлением. Факт номер три. Фрида и боль. Для того, чтобы понимать творчество любого художника, я крайне вам советую разобраться с его биографией. Тогда, приходя в музей, у вас не будет лишних вопросов, что это за мазня и почему он написал ту или иную картину. Когда мы с вами будем анализировать творчество Фриды Кала, то увидим очень много страданий на ее живописи. Мы увидим с вами боль, мы увидим даже с вами некоторые... Характеристики смерти. Все это было крайне близко для творчества Фриде Калла. Потому что, как я уже сказал с детства, Фриде Калла болела полиомиелитом, но ну впоследствии, в возрасте 18 лет, в 1925 году, Фриде Калла переживет страшнейшую автокатастрофу. Ее автобус столкнется с трамваем. И помимо 11 переломов правой ноги, трех переломов позвоночника, вывиха ключицы, раздробленной правой ступни и множественных ушибов, Фриде Калла получила еще и страшнейшую травму. Железный поручень пронзил ее тело насквозь. И нужно сказать, что целый год Фриде Калла была прикована к постели. Фриде пришлось заново учиться ходить, ну и, конечно же, живопись стала ее средством выражения боли и средством выражения внутреннего сознания. Посмотрите внимательно на те картины, которые вы видите у себя на экране. Не думайте, что фрида Калла пропагандировала... Смерть. Это был единственный способ бороться со смертью и бороться с болью. Ведь жизнь Фриды Калла после 25-го года до конца ее жизни представляла собой сплошную боль. Вот здесь, на этой картине «Сломанная колонна» мы можем видеть страдания Фриды. Исходя из того, что позвоночник Фриды был сломан, фрида ассоциирует свой позвоночник с разрушенной колонной. Несмотря на телесные страдания, фрида Калла жила удивительной жизнью. Она любила танцевать, она любила петь. Она любила встречаться с друзьями, она вела активный образ жизни. Можно сказать, что, глядя на фотографии Фриды, очень трудно представить, что этой женщине было больно передвигаться, и было больно сидеть, больно лежать, что ее тело было заковано в жесткие корсеты. И я считаю, что, в первую очередь, это показывает сильный характер этой женщины. Поэтому в следующий раз, глядя на живопись Фриды и задавая себе вопросы, а почему фрида изображала боль и страдания, Помните о том, что все, что вы видите на картинах Фриды Кало, ей пришлось пережить лично. Факт номер четыре. Фрида и Диего. Когда мы с вами говорим о творчестве Фриды Кало, то мы понимаем, что вся жизнь Фриды неразрывно связана с... Диего Ривера. Помимо того, что Диего был мужем Фриды, был ее другом, Диего оказывал влияние на живопись Фриды. Ведь нужно сказать, что когда Фрида Калла вышла замуж за Диего, он уже был состоявшимся художником. В отличие от Фриды, которая изучала итальянское искусство по книгам, Диего очень много путешествовал по Европе и был знаком с фундаментальным классическим искусством. Поэтому его ранняя живопись отчасти отражает и влияние Гои, влияние Сезанна, И, безусловно, имея такой багаж знаний Диего подсказывал Фриде, помогал ей, что, несомненно, не могло не отразиться на ее творчестве. Несмотря на любовь к Фриде, Диего не мог похвастаться супружеской верностью, и Фрида говорила, что в ее жизни было две аварии, одна в 25-м году, когда произошла автокатастрофа, а другая, когда она встретила Диего. Несмотря на то, что Диего... Отчасти был причиной ее душевных страданий, он был еще и стимулом для жизни, ведь Фрида Кала не мыслила свою жизнь без Диего Ривера. Так распорядилась судьба, и нужно сказать, что Фриду и Диего связывает еще один факт, что последняя работа Фриды называлась «Вива ля вида», как и выставка в музее Фаберже, где мы сегодня с вами находимся, и на ней были изображены арбузы. И одна из последних работ Диего Ривера тоже представляет арбузы. Все это говорит о том, что Диего и Фрида были связаны не только семейными узами, но были связаны еще и ментально, были связаны духовно, что, безусловно, не могло не отразиться на их живописи. Факт номер пять. фрида и стиль. Когда мы с вами говорим о Фриде Кало, то многие сразу же вспоминают монобровь. Да, монобровь была отличительной характеристикой Фриды Кало. Но при этом не стоит забывать, что Фридо, кала можно смело назвать иконой стиля. И вот почему. Фрида Калла очень много времени уделяла своему внешнему виду. Посмотрите на все фотографии Фриды. Она нигде не появляется лохматой, не причёсанной. Без маникюра, не накрашенной, Фрида Кала каждое утро приводила себя в порядок, прежде чем выйти из своего собственного дома или же прежде чем начать работать. Фрида Кала для своего стиля адаптировала мексиканский стиль. Особое влияние на формирование стиля Фриды оказал ее супруг Диего Ривера. После их свадьбы 29-го года Фрида Кала отдает предпочтение мексиканской одежде. И это было связано с несколькими факторами. Ну, во-первых, нужно сказать, что Диего был невероятным патриотом. И, конечно же, он немного подсказывал Фриде, что мексиканская одежда позволит ей не только комфортно себя чувствовать, но и показывать свои патриотические убеждения и настрой. Но и потом длинные юбки позволяли Фриде скрывать разницу в каблуках, как я уже сказал. Посмотрите на эти ботинки, и вы увидите то, о чем я вам сейчас говорю. Широкие блузки помогали Фриде Кало скрывать корсеты, которые она носила под конец своей жизни. но ну а сделавшие образ Фриды узнаваемым во всем мире венки, цветы и ленты в волосах, позволяли Фриде Кало отвлечь внимание от своей хромоты. Ведь все внимание собеседника было сконцентрировано на зоне декольте и на голове Фриды. Помимо этого Фрида очень часто использовала массивные украшения, которые выполняли По факту ту же самую функцию. Это были винтажные украшения, антикварные украшения, и то, что Фрида покупала в 30-е и 40-е годы. Безусловно, мы можем говорить, что Фрида Кала оказала влияние и на формирование мексиканской национальной живописи, и, конечно же, на моду, ведь многие дизайнеры используют образ фриды Кала для создания своих коллекций. Прошло более 60 лет с того момента, как Фрида Кала покинула этот мир. Но по-прежнему образ Фриды Калла остается одним из самых узнаваемых в мире наравне с Мэрилин Монро и с английской королевой. Потому что вне зависимости от того, где мы с вами находимся, Фриду Калла узнают абсолютно все. Это было видео пять фактов о Фриде Калла». Надеюсь, это видео вам понравилось.